Глава 28. Эти большие маневры были отлично задуманы и разработаны. В них была идея. Они должны были показать, что поступы к Петербургу очень трудны, что преодолеть все эти болотные дефиле тяжело, и Петербург взять немцам, даже если удастся сделать десант, невозможно. Командир армейского корпуса, защищавший Петербург, участник турецкой войны, вместе со своим начальником штаба, молодым генералом генерального штаба, прекрасно обдумали маневр и решили запретить все лесные дефиле. Не дать возможности развернуться гвардии, поставить ее под удары батарей и тем самым доказать высоким германским гостям, присутствовавшим на маневре, что русские начальники тонко понимают военное искусство, и Петербурга не взять. Двумя утомительными ночными маршами армейский корпус северного отряда достиг колоссовских ворот и должен был выступить на рассвете, чтобы окончательно припереть все подступы к Петербургу. Кавалерия была направлена в обход на 60 верст и, действуя спешными частями, должна была отрезать противнику коммуникационные пути с его флотом, предполагавшимся в заливе. Идея маневра путем осмысленных приказов и посылки офицеров генерального штаба в полки была сделана известной всем офицерам и солдатам, и, забывая утомление, каждый старался исполнить до мелочей приказ. Подходил момент решительного столкновения. В десятом часу ночи в маленьком, одиноко, стоящем среди громадных лесов домике лесника, были собраны полковые адъютанты от всех полков северного отряда, и штаб-офицер штаба корпуса диктовал им приказ обои. В соседней комнате командир корпуса, плотный 60-летний старик, устало пил чай из стакана, поставленного на большую, разложенную на столе, карту окрестностей Петербурга. А его начальник штаба, потирая руки, просматривал дополнительную записку о бое, Только что им составленную для рассылки по полкам с объяснением того, что было бы, если бы бой был настоящим. Темная тихая ночь стояла за окном. Дождь, ливший все эти дни, перестал. Небо яснело, и на нем проступали звезды. На шоссе раздались со стороны противника заливистые звонки двух троек. Они быстро приближались, стали слышны топот копыт и шуршание резины. Тройки остановились у домика, и кто-то хриплым старческим голосом спросил, «Здесь штаб северного отряда». В комнату командира корпуса вошел высокий статный старик с седою бородою в свицкой фуражке и оленей дахе. А с ним такой же высокий щеголеватый генерал генерального штаба в длинном черном сюртуке с аксельбантами, подтянутым серебряным шарфом. Сзади них шел жандармский унтер-офицер в светло-голубом бундире с желтыми аксельбантами. Он помог старику снять доху и удалился из комнаты. Приехавший был старший посредник и член Государственного совета, генерал-адъютант. «Какую ж глушь вы забрались, ваше превосходительство», — проговорил он, протягивая большую руку в белой перчатке начальнику северного отряда. «Вы на силу вас отыскали. Можно будет стаканчик чая?» «Ну, как на завтра». Начальник штаба взял аккуратно переписанный приказ и начал его читать. Начальник северного отряда показывал посреднику на плане. Генерал-адъютант не дал дочитать приказ до конца. «Позвольте, ваше превосходительство, вы этот приказ уже разослали в полки? Диктуем адъютантам, сейчас посылаем. Остановить диктовку, надо совсем другой приказ составить». «Ну, ваше Превосходительство, проговорил вставая начальник северного отряда. «Никаких возражений! Чего вы хотите? Запереть все дефиле, устроить огневой бой, не дать гвардии дебушировать из леса и развернуться?» «Вы угоняете дивизию кавалерии, бог знает куда, за 30 верст по невозможным дорогам». «Ваше высокопревосходительство, ведь этим мы обороняем Петербург», вставил начальник штаба. «Ах, оставьте эти академические хитрости для военной игры в округе». Вы забываете, что маневры в высочайшем присутствии. Высочайший поезд будет подан к 9 часам утра к станции Волосковицы. Государь-император со вгустейшим гостем проследует верхом к мызе Колосова, откуда с холма будет смотреть на маневр. Государня-императрица будет наблюдать с балкона. Гофмаршальской части заказан завтрак на мызном поле на 600 персон. «На этом поле будет производство юнкеров. Вы понимаете все это?» «Чего же вы от меня хотите?» — спросил начальник отряда. «Маневра красивых атак конницы и пехоты на Колосовском поле, которое как будто бы нарочно создано для маневра. Ваше высокопревосходительство, пощадите, ведь маневр потеряет всякую поучительность. Для чего ж мы гнали людей по этой мокроте?» 37-я дивизия сделала 45-верстный переход по непролазной грязи и занимает уже отличную позицию. «Как же я подам ее Колосову?» «Вы подадите ее, ваше превосходительство», — упрямо сказал старик. «Надо, чтобы люди видели своего обожаемого монарха». «Надо, чтобы государь видел свою бесподобную армию. Не забывайте главного, воспитательного значения маневра. Отдайте приказ всем остановиться на своих местах, почиститься, надеть чистые рубахи и завтра занять места так, чтобы гвардия могла спокойно дебушировать из леса и развернуться для сквозной атаки на поле. Сосредоточить кавалерию за лесом и киньте ее часу к десятому в атаку». «Так какой же это будет маневр? Это парад». «Маневр в высочайшем присутствии», — внушительно сказал генерал-адъютант. «Вы сами служили в гвардии и должны это понимать. Извольте слушаться, я вам приказываю. И поверьте, — многозначительно добавил он, — худого вам от этого не будет». Командир корпуса тяжело вздохнул. Он понимал, что генерал-адъютант прав. «Маневры в присутствии государя нельзя делать так, чтобы государь ничего не видел». «Пишите», — сказал он начальнику штаба и начал диктовать новый приказ-диспозицию. На рассвете адъютанты разыскали свои части на походе. Полки были остановлены, кавалерия повернула назад и на рысях пошла обратно. Подходя к Колосову, полки свернулись в колонны и стали чиститься и замывать в реке всю грязь трехдневного похода. Всем стало ясно, сегодня они увидят государя. Никто не возмущался, никто не удивлялся. Каждый понимал, что нельзя государю показываться как попало. Все радовались увидеть государя, все радовались, что наступил конец маневров и приблизилось время увольнения в запас по домам.